принципа незавершённости, он сразу же тут и работает, да? Так, на чём мы остановились? Изучение нового материала мы проходили на троечку. Полномочие. Полномочие, да, ну, кончили. Изучение нового предмета или материала. изучать новый материал. Можно изучать новый предмет, нужно получать что-то новое. То есть начать изучать что-то новое. Начать изучать что-то новое. Нам всегда хочется что-то новое. Это хорошо. Но это новое должно как-то помогать главному направлению развития человека. Когда человек просто мечется от одного к одному и теряет время, вот так вот так называемая вам поиски, то иногда это может превратиться просто в форму наслаждения, такая форма тунеядства. Тунеядство в виде наслаждения. Да, Всё новое, новое, новое, новое. Когда-то человек должен становиться профессионалом. Но в чём то человек должен быть профессионалом? Профессионализм даёт стабильность, требует стабильности. А стабильность выводит человека в сознание благости. благость очищает. Да? То есть то есть чтобы что-то делать постоянно, для этого нужны силы. Вот эта сила, которая тратится на постоянство, на очищает. Она очищает, и человек способен понимать всё более и более глубокие вещи. Поэтому профессионализм должен обязательно присутствовать. Человек в чём-то должен быть профессионалом. И уже всё остальное он может изучать в духе улучшению своего профессионализма, расширению своего видения, но всё-таки, ну, продвигаясь в определённую сторону. Хотя в некоторых случаях, так как наше сознание сбито неправильным воспитанием, человек может очень долгое время не понимать, чем ему заниматься. К мне на консультацию иногда приходят люди во второй половине своей жизни и так и не могут понять, чем же им заниматься. <с> Задают мне этот вопрос. То есть этот вопрос он должен отпасть примерно лет в 11 у человека. У нас он иногда и в 41 год не пропадает, да? Потому так как воспитание не очень правильно построено. И поэтому в этих случаях ничего не остаётся, как иногда построить свою жизнь в духе поиска. построить свою жизнь в духе поиска, это иногда помогает на какое-то время человеку не сойти с ума. То есть когда человеку уже 40 лет, например, да, сейчас это такой профессиональный приём, вам скажу. То есть, ну, ну, когда человеку примерно 40 лет и у него наступает кризис, и он не знает, что ему делать, то чтобы не сойти с ума, И мы иногда можно просто сказать, что сейчас вам нужно просто делать то, что вы хотите, и заниматься тем, чем вы хотите. Хочется о тем заниматься, тем занимайтесь. Хотите заниматься, этим занимайтесь. И для таких людей может быть очень хорошая фраза, что ваша деятельность в данный момент это поиск. Поэтому можете просто искать, абсолютно не привязываясь к результату, и всё будет хорошо. То есть это, знаете, как путешествие. То есть чтобы отдохнуть, нужно иногда съездить в путешествие. И абсолютно не привязываться, что каждые 5 минут за окном новый вид. Никакой стабильности нет, всё абсолютно новое. И это очень хорошо расслабляет. Поэтому если человек выходит в ступор, то есть не знает, что что делать дальше, то ему просто нужно некоторое время пожить в умоностарении путешествия. и он может отдохнуть в этом монастыре. И иногда это очень хорошо подходит такой отдых в реальной жизни, отдых в реальной жизни. Естественно, для этого должна быть некоторая незащищённость. То есть, чтобы были какие накопленные деньги, да? Чтобы всё было как-то защищено, потому что если, например, есть семья, то так просто так не проживёшь, да, в таком монастыре. Ну если у человека уже там ему 45 лет, у него уже дети выросли, и с супруг уже сам по себе живёт, так сказать, достаточно ну, самостоятельный. И явно назревает кризис, то можно иногда, так сказать, сменить обстановку. Это иногда очень хорошо помогает. Поэтому тут таких два исте взгляда, да? То есть это день получения знания, как мы говорили, и знание приводит человека к естественному отречению. Знание всегда вызывает естественное отречение, и отречение делает человека сильным. Знание приводит к отречению, отречение делает человека сильным, то есть возвышает, возвышает. Знание всегда должно приводить к отречению это признак того, что знание верно. Если в результате получения знания человек не отрекается от своей глупости, это знание бесполезно. Признак знания это всегда отречение. Всегда. В результате знания человек должен отрекаться. Вот. В этом случае будет идти развитие. Если знание просто так, человек просто слушает, но реально ничего не отрекается от своей глупости, не отрекается, значит, знание не подключено к источнику знания. Или есть какие-то спекуляции. То есть что-то не то, что-то не так. Посмотрите, сколько людей слушают, например, Библию, да? Но сколько людей становятся вегетарианцами, следуя христианской традиции? Хотя она требует вегетарианства. Требуют. Иисус Христос требует вегетарианства. Он говорит: "Не убий". Это прямое требовало нет прямых наставлений Иисуса Христа: "Не убий чёрным по белому в любой Библии никогда, никогда Иисус Христос не ел рыбу. Не спорьте со мной. Для того, чтобы говорить о Библии, нужно изучить подлинники Библии. В Библии сказано: Иисус Христос разрешал есть рыбу рыбакам. Современная Библия имеет 150 с 150-ю редакцию, в которой слово аш пища, да, было всячески трансформировано. Он говорил: "Пища переводили как рыба". Знаете, говорили сок, перевели вино. Сказал: "Не убий". У нас переводят не убить человека. Любой представитель Бога никогда не разрешит убивать тварь. Никогда. Это принцип для всех. Все верующие христиане, ну, которые реально следуют Иисусу Христу, никогда не едят мяса. И таких миллионы. Миллионы. Да. Все великие святые Все великие последователи христианства никогда не употребляли мясо. Всё это вошло во времена крестового похода. Когда цари и руководители тех, так сказать, княжеств, они не следовали вообще ничему. Они они приняли христианство как навязанную религию, как навязанную религию, и они не могли ничему следовать. И так как их начали критиковать, Они просили переписывать священные писания. И сейчас исторически доказано, Библия 150 раз переписана. На корню вообще. 150 раз вообще переписана. И в, и в основном переп, перепись ну касалась именно следованием принципам. Именно следованием принципам. Поэтому никогда, ни один святой никогда в жизни не не мог пойти против Ахиимсы. Ахимса это главный принцип святости. Ахимса главный принцип святости. Ахимса это любовь ко всем живым существам. Все они порождены Богом. Это все наши братья. Просто есть меньшие братья, а есть братья взрослые. И ещё непонятно, у кого мозгов больше. Например, дети Почему все так любят детей? Потому что у детей не проявлено вожделения, не проявлена зависть, не проявлена злоба, да? У детей этого нет. До определённого возраста это не проявлено. Поэтому они ведут себя в 1000 раз лучше, чем взрослые люди. Видите? И животные также не создают карму, например. Они также не испытывают никакой злобы. Понимаете, у них нет никакой злобы. Ни в любом случае, Но собака злится, потому что её хозяин заставил злиться. Нормальная собака. Я видел очень много прекрасных собак, и можем даже привести сюда нашу собаку, у которой мы не учили злиться. Все видели нашу собаку? Поверьте мне, от неё нужно спасаться, чтобы она вас не залезла вдуспертый. Собаки также любят других. Все любят других. Значит, все, у всех это любовь изначально проявлена. Даже муха любит других. Значит, любит других. То, что там другие принципы ну питания, да, у них свои принципы питания. Но они это делают, потому что это их обусловленность. Они так должны питаться, это их обусловленность. Это не греховно для них. Мы Но человек иногда накапливает еды столько, что её приходится выбрасывать. Его приходится выбрасывать. тоннами приходится выбрасывать еду, а миллионы людей голодают. Знаете, миллионы людей голодают. До 50% населения земли голодают. Но 3-4% людей в этом мире накапливают ну еды столько, что она сгнивает. Знаете? Это мы ещё не известно, у кого разум больше проявлен. Знаете? Потому что животное способно разумно накапливать еду, а человек не даже не способен разумно накапливать. Даже я иногда заглядываю на ну, холодильник свой и вижу, что-то пропало. Думаю, да что ж такое? Да как же вот не могу ничего сделать. Время от времени что-то пропадает, я думаю, да что ж я такой вообще бестолковый? Что доберёт, пропадает. Думаю, да вроде вот хотел съесть, не съел. Да что ж такое, думаю? Мозгов-то не хватает. Ну, видите? Мы должны любить наших братьев. Там находится точно такая же душа. Нужно Там находится точно такое же сознание, точно такая же душа, абсолютно точно такая. Она точно так же испытывает боль, абсолютно точно так. Же. Поэтому не может ни один святой, ни один представитель Бога требовать другим причинить боль. Не бывает такого. Не бывает такого. Если это вдруг происходит, это называется оправдательная философия, однозначно оправдательная философия. нельзя. Не вторемся лучше. Ну как же сразу вы подтверждаете мне это? Я просто тут уже раз 16 говорил вот эту тему. Поэтому вы потом спросите у кого. -нибудь. Я Где не буду сейчас хорошо? говорить, вот вам потом расскажу. Потому что я уже это очень часто говорил. Сейчас ему будет больше, чем вид там человека дожидают. Вот и правильно, да? Тогда не бей Веру, не бей одежду. Да. да, видите, как ногол, уж тем более животных А уж тем более животных. Ну? А уж тем более животных. Потому что их-то точно. Если вы думаете, что животных можно убивать, приведите мне сейчас животное и убейте. Прямо сейчас. Идите, поймайте кошку. Олег, сходи, кошку поднеси, пусть они убьют кошку при нас. Мне в темноту позвать, ты будешь здесь. А? Ты будешь здесь кошку позвать. Едят кошка. Как как же не едят? Да китайцу сейчас они сейчас всё съедят вообще. Даже таракана съедят. А таракана ты не говоришь. А? И надо убивать? Никого нельзя убивать. Никого нельзя убивать. Если кого-то можно убивать, то тогда можно и людей убивать? Какая разница между тараканом и нами, скажите Хорошо, мне? Что, крысы? Да. Источник заразы трёх. Ни в коем случае, крыса не источник заразы. Что заразу переносят крысы? нашу зараза воно переносит. Ну, а почему нашу? Нашу. А кто её создаёт? Ну, например, какие-то ага. Кто создаёт инфекцию? Что такое инфекция? Отбросы. Инфекция, что такое? Отбросы среды. Давайте разберём. Скажи, что такое инфекция? Отбросы, неправильное питание. Что такое вирус? Скажите мне. Что такое вирус? Вирус это живое существо, которое что делает? Причиняет нам боль и страдания. Почему оно причиняет нам боль и страдания? Потому что, смотрите, оно оно нам причиняет незаметно, да? За что эта реакция? Мы кому-то незаметно что-то сделали, какой-то гадский? И тогда к нам приходит вирус. Чистая кармическая реакция. Когда мы кому-то незаметно что-то сделали, мы незаметно заболели вирусным заболеванием. Это к нам, собственно, реакция пришла. Это просто передатчик. Понимаете, просто передатчик. Просто передатчик кармы. Это наша собственная глупость. Не за это просто убивать. Есть есть другие способы. Всегда со всеми инфекциями, со всеми болезнями, всегда есть только один способ это чистота. Просто наводится чистота и поддерживается. Никакого другого способа борьбы с этими заболеваниями нет. Только чистота, однозначно. Только чистота, мыть и мыть, мыть и мыть. Знаете, наводить порядок, и наводить порядок, мыть и мыть. И всё вылечится, а? Лучше сейчас не будет, как отпустил. Как? Кошку зайдёшь. И что ж можно говорить. Кошек, да, у у кошек и карманетов они там у них свои отношения. У них абсолютно свои отношения, у кошек и у мышек абсолютно свои отношения. Мы в это никак не вмешивались. Мы в это вообще никак не вмешиваемся. К нам это отношение кого не имеет. Если мыши не хотят спорить, они уходят. Если мыши хотят спорить, они сидят кошку. Захотят съедят, это их личное отношение. Мы к этому не подходим, что я имею. А? А чистота. Тоже чистота. А таракан. Сначала чистота. Нет. Кошка это уже признак, что, что что мы не способны жить чисто. Когда, ну, к нам приходят носители грязи, они показывают нам, что у нас есть грязь. Ну, они просто показывают, у нас есть грязь. Чтобы мы сначала ну подумаешь, нужно сначала с чистотой поработать. С чистотой сначала нужно поработать. Значит, нужно, нужна сначала чистота. А уже потом вторичные методы. Но одно даже вторичные методы должны быть с умонастроением Махимса. Даже вторичные методы должны быть у настроением Махимса, ага. А чистота не только внешняя, но и внешней. любая общая что-то. Поверьте мне, к хорошему человеку даже хороший живот не будет приходить. Существовали реальные примеры. Когда святой шёл через лес Индии, а лес Индии это очень живое такое э, насыщенное животным место. Там всё живёт. Я когда захожу в лес Индии, я ужас его вообще. Там всё движется, там что-то конец вообще. И когда они шли через этот лес то животные объединялись и начинали плясать вместе вокруг этого святого. Хородыводить начинали тигры, олени вместе. Это документально описано миллионом свидетелей. Или помните, я рассказывал историю про этого тигра, ну, который находил и собирал пожертвования, для рода, да? То есть даже свирепые хищники они могут менять своё сознание. Да, если наше сознание очищается, Если наше сознание очищается, вокруг нас будут собираться хорошие люди, хорошие животные, хорошие микробы. Хорошие микробы даже будут вокруг нас собираться, добрые микробы. И они будут уничтожать больше наши плохие качества, чем мы что делаем. Видите? Потому что съесть тело хорошего человека это великая мёсть. И поэтому не всякому микробу будет дано по карме, ну, возможность кушать тело хорошего человека. Ну это уже будет хорошее микро. Да, у них будет совсем другое сознание. Это просто будет их работа. Знаете? Мне иногда тоже приходится ругать хороших людей, что делать? У меня такая работа. Мне приходится брать, короче, у чека и ругать его. Это моя работа. Но я получаю от этого большое благо, так как исполняю свой долг. Не так просто поругать хорошего человека. А? За что, хороший? А чтобы он ещё участвовал. Для чего там места, что ж такое? Это вы спекулируете. Я надо спекулировать. Не надо спекулировать. Для для этого станьте хорошим, я вас буду как. Вы знаете за что? Вы даже не достойны ещё. Да! Вот. Это хорошее очень идти. Это знают все и всегда. Закон такой: если руководитель не ругает, значит, всё очень плохо. Если руководитель не ругает, значит, всё идёт как надо. Это старый закон руководства. Потому что если руководитель видит, что это бесполезный человек всё, лучше его и, и и и не трогать. Но если человек видит, что человек ну, прогрессирует, он всегда ему будет помогать. Это шутка, конечно. Но нужно смотреть в эту сторону. Но ахимса это главное, потому что вы ну, запомните. Если мы хотя бы чуть-чуть допустим, что можно причинять боль, боль другим, тогда мы не должны никогда обижаться на то, что будут причинять боль нам. Никогда. Мы это должны при, принять с радостью. Принять с радостью. Большое спасибо будешь не сказать. Бейте меня, и пинайте. И кушайте меня, и уничтожайте. И я буду очень рад раку, потому что он меня будет съедать изнутри. Я тоже съел чуть-чуток очку. Почему бы рак у меня не съест? Большое тебе спасибо, рак, что ты пришёл в мою жизнь. Мы должны радоваться этому всему. Если мы этому не радуемся, тогда лучше не причинять боль другим живым существам. Лучше не причинять. Верно? Угу. Я правильно понял, что сейчас в мире столько насилия, потому что существует насилие? Однозначно да. Насилие всегда порождает насилие. Если мы при применяем насилие по отношению к другим, насилие будет обязательно примкнук нам. Ещё Лев Николаевич Толстой сказал всем известную фразу. Какой смысл останавливать войну, когда в России существуют бойни? Пока бойни существуют в России, останавливать войну, войну останавливать бесполезно. Война будет продолжаться и продолжаться, потому что война уже идёт. Концлагеря уже созданы, только для животных, созданы концлагеря. И они уничтожаются жутким способом. Может, сходить посмотреть. Страшное дело. Просто сходите и и и посмотрите один раз. Завтра будет у вас бледное лицо, если вы просто посмотрите, как это происходит. Есть кассета, если есть. Есть кассета хорошая, да. Можно посмотреть их. Это ужас. Поэтому ахимса это главный принцип любого развития. Если из какой-то религии, из какой-то философии уходит ахимса, всё однозначно аннулируется всё. Аннулируется на корню сразу. Сразу аннулируется и там больше разговаривать нечего. Все. однозначно. Всё полностью за закрыто вообще. Всё развитие полностью закрыто. Невозможно в гуманострении насилия развивать любовь. Насилие и любовь это полностью противоположные вещи. Мы можем развивать или любовь, или насилие. Абсолютно противоположные вещи. Любовь и насилие несовместимы. Однозначно. Ага. Или либо кто сможет. В любви? В любви. Где? Пример торговли. Сибра гене, режиссёр испускает. Кто он спускается? Растения с ней. И что? Паци по провели любить. Ну, ничего. Сходи. Знаете, знаете, что такое? Знаете, что такое цвет и растения? Как вы думаете? Ну, что же такое цветы, скажите мне? Растения можно. Не, давайте быстро уж что такое цветы. Вообще везде цветы. Не, давайте подождите. Давайте разберёмся, где оно, что везде любовь. Например, цветы. Подождите. Вы говорите абсолютно бесполезные слова. Давайте разберёмся с простого. Вы говорите цветы. Давайте рассуждать конкретнее. Подождите, цветы вы сказали. Давайте с самого первого слоночка. Вы согласны, что цветы это любовь? Да, ну что это за любовь? Торо ли вы не любите? Что такое цветы? Цветы. Что это такое? Конкретно мне скажите, растения? Ну кто био? Что такое цветы? Это способ да? размножения. Это способ размножения. Привлечение. Это способ привлечения насекомого, да, тогда докварится. Те да. насекомые, которые передают определённые там вещи, там всё это биологически как-то происходит. И причём это выставляется на показ. Поэтому в Гаруда Самхите описывается: с цветущими деревьями рождаются проститутки. Проститутки рождаются с цветущими деревьями. которые просто выставляют свои половые органы на показ. Понимаете? Груда Курано. Тут абсурд до. Да? Никакой не абсурд. Чистая груда Курано. Абсолютно, абсолютно чистая логика. Тут полностью на логике вообще всё построено. Ничего не придумано, чистая а логическая смесь. Вообще, что это? Так. <свят> вам нужно отдохнуть. По мне надо как-то длинно с ним. Да, надо с вами отдельно потом побеседовать, потому что логика это абсолютно вещь непонятную. Ну, связи абсолютно понятные. Я пойду дальше тогда, чтобы нам зря время не терять. Так, следующий момент, который мы должны обсудить это развитие контактов с редакторами. Да, это всё относится к тройке. Развитие контактов с редакторами. То есть необходим контроль. Так как человек способен ошибаться, и мы нужно избегать своих ошибок, то есть нужен какой-то контроль. И особенно, если это связано с воздействием на массы, да? Кто-то должен контролировать нашу речь, то, что мы делаем, когда это идёт на массы. Потому что человек получает реакции за совершённые действия. у человека реакции за совершённые действия. А добрые это реакции или дурные, так или иначе они приходят. И, например, если человек совершает дурное действие умом, то и реакции также приходят в ум. То есть В уме происходит определённое событие, то есть человек может, например, с ума сойти. Если в уме человек обдумывает какую-то гадость, то и он трогается умом, ум тронулся, значит, сходит с ума. Просто сходит с ума. Это реакция из-за действия умом. Если человек ну, совершает словом какие-то неблагоприятные действия, то тогда он словом и получает реакцию. Реакция также словами приходит. Если он совершает телом реакцию, тогда телом приходит ответ. Если он телом совершает верховное действие, тогда телом приходит ответ. То есть чем совершается глупость, на этом же уровне оно к нам возвращается. То есть на закон кармы так действует. Понимаете? То есть если мы кого-то толкнули, то у нас тоже ответ толкнут. Если мы кому-то сказали, мы тоже что-то услышим. Если мы что-то на ну, подумали, у нас в уме произойдёт какое-то короткое замыкание. Мы не сможем, например, ничего понять. И как это описывается, например, в законах кармы, вследствие греховных телесных деяний человек рождается в форме камня или дерева. Вот я сейчас конкретно цитирую Гору Докорана. Если человек телом грешит, он рождается деревом или даже в камень превращается. Вот, камень или дерево. Если он словом грешит, то он рождается птицей или животным. И потом они все гавкают, чирикают, То есть уже на уровень слов. Если умственные, то тогда человек идёт к состоянию низкого рождения в форме человека. То есть можно очень даже в этической форме можно родиться в очень таких условиях, да? В чрезвычайно таких условиях. Поэтому необходим контроль. Контроль называется данда. Данда контроль над словом, контроль над мыслями, контроль над делами. То есть слово, мысль и действие нужно контролировать. И человек, который контролирует слово, мысль и действие, как называется? Кто знает? Триданди. Триданди. Данди это контроль, а триданди это контроль трёх составляешь. Ума, слова и дела, да. Триданди. Триданди. Ну Видели, к нам приезжал святой, да он носил такую палочку незачехлённую. Там внутри три тростинки крепко связаны между собой. Это три данди называется. Он всё время носит их с собой, чтобы об этом не забывать. Она всё время должна быть в руке. И он всё время их держит с силой, чтобы нужно контролировать ум, слово и тело. Три данди называется, три дантя в руке. Да, это на очень высокой ступени развития. Это уже когда он может это делать. Ему дают такую палочку. Дают такую палочку. Поэтому это также день контроля, и кто-то должен ему ну, помочь в этом контроле, так как самому ну контролировать трудно. Поэтому нужно поконтактировать с редакторами, которые могли бы это сказать. контроль некоторые существуют. Посмотреть, что мы там по написали. Народ учитель тоже на заходил? Да. Да. Конечно. Вот троечкой мы закончили, да? Но говорят про свои испетроечки, ага. А вот совет, к министру это есть что-то какое-то? Да? То есть ты обращаешься к министру, значит, совет? Ну это мы уже раньше обсуждали. А вот это именно вот это конкретное действие, что Так как так как то, что мы говорим, оно должно быть качественно. Поэтому нужно, чтобы кто-то проконтролировал, что мы говорим, что мы написали. Правильно ещё как было, даже Дзедин говорил, что есть глобус, и говорил ещё, что вы не замечались, что вы стартаете, становилось там что-то пласт. Да. Если из рта исходит грязь, это признак того, что в сознании начинается гниль. Поэтому с этим нужно бороться. То есть оно ж не просто изортается. Да, конечно. Да. Это взаимозависимые вещи: ум и речь. То есть речь это грубая форма ума. Поэтому если ум загрязняется, то речь становится грязной. Если речь очищается, то ум тоже становится чистым. В принципе, корнеческие вещи и на много организму могут, ну, то есть есть какие-то Вот репортаж очень интересный. А, про нанотехнологии. Ну, и то есть делается такие вещи на самом деле, что что, в принципе, а, там можно увеличить экономические какие-то свойства и тоже генерировать энергетические свойства. То есть и за три трубатов и так ну, далее, да, которые поглощают вообще всё, всё, всё. А, и и всё, что хочет. Ну пусть делают святого. То есть, то есть для каркасатой. То есть раз можно сделать оцепус, сделать цветы. Нет, с этого не этого никто не делает. Значит, не всё. Значит, не всё? А что вообще? Да. Нет. Настоящая наука это когда человек отказывается от дурных качеств. Вот это наука. Всё остальное это перемешивание атомов. как атомы не перемешивай, за, заставить человека развиваться невозможно. Как атомы не перемешивай, смотри. Можно жить 500 лет дураком, какой смысл? То есть жить 500 лет это не что-то новое. Со, совсем, но ну, недавно люди жили 1000 лет. Ещё чуть-чуть позже люди жили 10.000 лет. А совсем-совсем давно 100.000 лет было продолжительностью звёзд не описывается реально. Есть прямые доказательства. живеть. Да, то есть какая проблема? Никакой проблемы нет, чтобы жить долго. Но толк смысл какой? Черепаха тоже живёт очень долго. А смысл в чём? Поэтому смысл не в этом. С смысл есть всегда только в том, идёт развитие или не идёт. Если развития нет, хоть сколько жив. Великие святые 24 года жили, 25 лет жили, весь мир вообще переворачивают. Некоторые 60 лет же весь весь весь мир переворачивают. Неважно сколько человек живёт. Он может даже за 25 лет перевернуть всё вообще. Ну, на какой качести. Всё может перевернуть. Поэтому все эти научные вещи в них есть некоторая абсурдность. И эта абсурдность заключается в том, что наука всегда в будущем времени даёт свои уверения. будет, будет, будет. А что есть? Хорош, минуточку, да. Даже лампочки взрываются до сих пор. Знаете, я вот заметил, лампочки стали взрываться. Вообще. Настолько плохие лампочки стали делать. У меня каждую неделю лампочка вдруг трет взрывается. Я уже чуть это нервным уже не стал. Бахает вообще невозможно. Раньше так не взрывались. Что конкретно лучше стало, скажите мне? Вот смотрите, вот наука, что лучше стало? Телефоны сотовые лучше? Телефоны сотовые. Да, сотовые телефоны это предвестник опухолей мозга в самом ближайшем будущем. Уже есть ожидания, что всё это очень плохо кончится. Даже не хочу тему на поднимать, радиоволны это Ну то сейчас, да. А то мы сейчас будем это 10 дней разговаривать о вредных радиоволнах. Не получается взять и сделать всё раз, чтобы было безвредно и здорово. Всегда, всегда в этом нужно чем-то платить. За вот эту научную удобность нужно всегда платить. Почему вообще, ну зачем нужны телефоны, как вы думаете? А какой причине нам нужны вообще телефоны? А? Меньше да, чтобы меньше встречаться. Телефоны это признак деградирующей философии, потому что философия говорит: "Мы должны встречаться каждый день". Мы мы мы должны видеть ну родных людей каждый день, а мы ставим телефон родного в, лю, в любимый номер, чтобы с ним как можно меньше встречаться. Посмотрите, предупредить о чём-то важном. По почему мы должны друг друга предупреждать о чём-то важном? Да, потому что мы не способны жить спокойной жизнью. Люди раньше могли спокойно встретиться, обсудить всё на год вперёд и встретиться ещё раз через год, если они жили в разных городах. Никто никому вообще не звонил. Телефонов не было. И они встречались, ну, через год и рас... и уже рассказывали друг другу, что ты сделал, что я сделал. Мы сейчас иногда час не можем друг без друга пройти, чтобы какую-то ерунду до друг не сказать. Это называется одним словом раджес. Раджес это неумение планировать свою жизнь. Мы просто не можем планировать свою жизнь, и нам приходится на телефоне сидеть, подправлять её, свою ошибочность. Знаете? Мы просто не способны даже день запланировать. Нам нужно перезванивать 1000 раз за день, чтобы как-то с кем-то встретиться, что-то Раньше помню, ну, но, новых телефонов не было. Мы за месяц договаривались в, в новый год встречаемся, такого вот часа в часах такое время. А о чём вообще было разговаривать? Что договорились? Все знают, через месяц встречаемся. Сейчас мы утром не знаем, с кем мы вечером встречаемся. Это признак деградации. Безответственность. Безответственность, деградация, неумение планировать. Где ж прогресс? Никого прогресса нет. Регресс наблюдается. В школе люди не могут посчитать в столбик, ну, поделить. Все уже сидят с мышонками, что ли. Даже я уже забыл, как там делить всё. Сижу перед компьютером. Уже забываю иногда, как поделить, умножить. А регресс? На лицо регресс. Где это? Где? Что? В настоящем нет никакого прогресса. А но они говорят: "В будущем, в будущем будет всё замечательно". Это обман называется. Это это, как знаете, ну сейчас вот, знаете, мы не мы вас вылечить не можем, но вот в будущем мы вас обязательно вылечим. Ну где ведь? Все те же болезни остались. Похоже, поэтому... Более того, они ещё хуже становятся. Ну, вот. ага. Нужно пить? Да. Но может, отлить через ступ? Ну, да. Быстро. Понадеюсь, может быть найдут тогда выход да. у да. вас. Нет, так вроде ещё. Вот это я говорю. Не история, замороженная говорит. Мне рассказывала историю, да, про про Деснея, да? Да, рассказывала. Я вообще много уже рассказывал. А вы вообще не слышали? Про Деснея. Ладно, рассказываю последний раз. Я в общем, здесь я вам так, я буду два раза рассказывать максимум что-то, а потом вы будете друг у друга пересказывать, потому что она третий раз уже невозможно рассказать. Всё, последний раз рассказываю про про Дисней, Walt Disney, да? Хмм. Карна называется. История про Карна. Walt Disney снял такие хорошие мультики, что очень тяжело заболел. Очень тяжело он заболел. И он давал 10 млн долларов только чтобы ему протянули хотя бы ещё лет на 5 жизнь. Но К сожалению, нам это кажется, что деньги решают здоровье, да? Но его 10 млн долларов не помогли. Ему сказали: "Извините, Боб Дисней, вы хороший, конечно, человек. И мультики у вас весёлые. Но даже 10 млн долларов, хоть сколько дайте, ну, невозможно. Извините. Надо умирать". И тогда ему предложили заморозить. Что делать? Надо заморозить. И он согласился. Он составил ему завещание, что в случае неудачной заморозки, то его деньги там переходят родственникам, и что его через 200 лет там разморозят и проведут операцию, что-то сделают. Его он заморозили по самому последнему своему технике. Как только его заморозили, отнял он с, с, с тока всяких раздмутиков. Что родственники тут же подали в суд. Ну как это лежит мёртвый родственник, у него миллионы долларов, а мы должны тут просирать без денег. Что это за ерунда? Они подали в суд и стали но судиться с судом, что надо, ну по завещанию, он мёртв. Сердце остановилось, мозг ну, не работает, как бы смерть. Констатирована смерть. То есть никакой жизни там нет на самом деле. Там что-то теплится еле-еле, но он бездействует, как кома, да? То есть бездействует и обычно там, если там там Там сколько то лет проходит, но в коме то он считается недееспособным человеком, и по саду должны деньги как бы выдать Роспотребнадзор. Потому что он так может и всю жизнь, в принципе, пролежать. А тут было ясно, что он всю жизнь должен пролежать. Уже сразу было ясно. Поэтому они подали в суд. И они судились, но судились и суд так и не хотел им деньги выдавать, потому что в волл-волл Дисней там всё очень чётко расписал, что только после полной смерти. И тогда они сговорились, и один из родственников по общему сговору пробрался и отключил его креативную становку. Деньги, деньги убили. И деньги, и сама идея, то есть сама идея очень странная, что когда-то потом. Знаете, вы сейчас посидите, а лекцию я вам потом расскажу. Через 5 лет я вам эту лекцию расскажу про четверг. Ну вы пока не волнуйтесь. Пока просто приходите сюда по понедельникам и четвергам и по часу сидите. Нет. И просто ждите. А через 5 лет я вам точно эту лекцию расскажу. Вот то вот также действует наука. Ну и что? Ну вы сейчас просто ну нового покупаете эти ужасные печки СВЧ, эти ужасные сотовые телефоны, эту ужасную еду, ну синтезированную, ну, мутированную с генетическими изменениями. Просто просто покупайте всё эту гадость, а потом у вас от последствий этой гадости вылечу. Может быть. Видите? Поэтому это, к сожалению, просто форма рекламы, чтобы в науку были субсидии. Чтобы мы просто были в науку субсидированы. Потому что если реально разобраться, то пользователю нужно умудриться извлечь из того, что приходит. Однажды тоже сказал Эйнштейн: "Не не не буду брать, но кто-то из его там друзей. Он он сказал, что что бы учёный не не изобретал, обязательно оказывается в конце бомбы. Да, он говорит, что бы учёный не изобретал, Однозначно получается бомба в конце. <смех> Забыл кто, -то, то ли Ньютон, то ли Эйнштейн, не кто-то из них. Потом вспомнил, у меня дома есть цитата. Очень <смех> хорошо. <смех> и так и получается в результате, что вроде нормальное, но при использовании оказывается бомба. Хуже, чем бомба действует. Хуже, чем бомба. Не непонятно вообще, каким боком это обернётся, да? Что, четвёрку начнём, да? По, получается такой весёлый донос да, с имено. Вроде так всё просто начиналось. <свят> Что, веселее идёт. Четвёрка, да? Так, четвёрочка. У кого сегодня четвёрка? Уже забыли считать? <свят> да, с теми, которые я давал, <свят> да? Сегодня четвёрка. Ну хорошо, Витя. Итак, в день числа 4 нужно предоставить возможность детям обучаться. День обучения детей. Это их вычит. Да. В нашу, нашу четвёрку. Ну, а выхту уж тем более. Есть такой анекдот хороший, я вам сейчас расскажу. Мне понравилось. Учительница говорит: "Так, дети, Бога нет". Дети: "А почему?" Он говорит: "Вот смотрите, Маша", говорит учительница. "Маша, ты Бога видишь?" Маша говорит: "Не вижу". Он говорит: "Всё, Бога нет". Всё. Вовочке руку тянет. За А можно вопрос Маше задать? Учительница говорит: "Можно". Вовочка спрашивает: "Маша, ты мозги у учительницы видишь?" Она говорит: "Нет. Мозгов нету у учительницы". <свист> Хороший анекдот, мне понравилось. <свист> Есть современные теории воспитания детей. И многие психологи выдвигают свои собственные теории. Однако, поскольку современная психология основана на атеизме, то в основном вся эта психология бессмысленна, так как в ней не заложено развитие. некого развития. Нет. Все эти идеи, основанные на чувственном наслаждении, это всегда привод к деградации. Поэтому, к сожалению, в современной педагогикой мы можем узнать, как вырастить своего ребёнка совершенно негодяем. Не просто негодяем вырастает, можно посмотреть на современную педагогика не негодяев взращивает. Посмотрите, ужас какой происходит. То есть это новое поколение это негодяйское поколение. ужас, неконтролируемое спошное насилие. Насилие очень мало хороших детей. Очень трудно воспитать хорошего ребёнка. Потому что сама идея неверна. Сама идея не закладывает контроль чувств. Поэтому дети не хотят контролировать свои чувства. А если нет контроля чувств, ужасные вещи происходят. То есть просто наслаждающийся, и он требует наслаждения от всех, от общества, от родителей. Хочу наслаждаться. Вы должны удовлетворять мои потребности. Он не хочет контролировать свои желания. Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. И всё больше и больше я это хочу. Но есть другой взгляд, который мы будем изучать это ведический подход. Я немного поговорю сегодня эту тему. Чинакья Пандит дал формулу воспитания детей. Он говорил, до до 5 лет дети могут делать всё, что хотят. Пусть играют, бегаются, что хотят, делают, как царь должен жить, дети. Всё, что хотят, могут делать. Но с 5 до 16 лет с детьми нужно по-другому обходиться. Это время для их образования. С 5 до 16 лет время образования, и здесь нужно быть строгим, но проявляется строгость воспитания. С пятилетнего возраста описывают чи- чинаки аппендит, но ребёнка нужно приучать к дисциплине. Дисциплину нельзя пускать дело на самотёк. Ну и заска дисциплина должна быть. Если дети в этом возрасте поставлены в рамки дисциплины, то в этом очень много хорошего. То есть должна быть любовь, проявлена к детям, но в то же время должна быть строгость. И тогда он сможет научиться контролировать свои чувства. И Чинака Пенджит пишет, что нужно очень строго обходиться с детской склонностью воровать и обманывать. ГК это очень плохие явления, нужно очень строго с этим всегда обходиться, со склонностью воровать и обманывать. Он говорит, что дети должны вырасти с совершенно чётким представлением, что воровать и лгать это очень плохо. Это основа воспитания. И должно очень чётко понять, что воровать и лгать очень плохо. И после достижения 16 лет к детям нужно относиться как к друзьям. чинаки пойдут, говорит, нужно опять сменить своё умонастроение. Это не значит, что они должны быть на равных, там, например, отец и сын. Но основа в взаимоотношении уже должна измениться. Уже можно будет позволять им принимать собственные решения. И чтобы постепенно их подвести к этому умонастроению, а чинаки Пандит ну рекомендуют обсуждать принимаемые на вопросы какие-то сложные вопросы. То есть нужно уже, чи как дать возможность самостоятельно обсуждать и принимать решения. Что ты думаешь по этому вопросу? Какое твоё мнение? То есть вот так объяснял вообще система воспитания чинаки Пандьют. Это биологическая система воспитания. Он должен до 16 лет не надо. Лет. Нет, он должен он должен слушаться до 16 лет. Да. С 5 до 16 лет должна быть строгость, он должен слушаться. После 16 лет тогда уже У нас сейчас такая слишком раннее врослость приходит. И и так как воспитание не окончено, то в 12 лет дети принимают очень необдуманные поступки, умудряются уже рожать в этом возрасте. Поэтому это очень вредно. Необдуманные поступки до 16 лет У нас сейчас вообще у нас сейчас вообще нет никакого воспитания. То есть нужно или воспитание полностью принять по какой-то системе, а какой-то элемент невозможно взять. Поэтому нужно или полностью всю эту систему изучить, или, к сожалению, это не получится взять и применить, потому что если идёт западная система воспитания, то там нет такой строгости. У нас даже форму отменили, сущая глупость вообще от начала до конца. Что откуда они это взяли, что форма вредна? Отменили форму. Ничего глупее было невозможно вообще придумать, ничего глупее. Поэтому, так как вольность такая присутствует, то дети не контролируют свои чувства. Всё, о чём они думают, как выделиться среди сверстников. Поэтому полностью контроль чувств теряется. Контроль чувств полностью теряется. Самый опасный возраст и и наоборот, ну, позволяет как-то выделяться. Ничего хуже быть не может лучше. Ничего хуже быть не может. Поэтому деградация полная. Прокупов сравнивал сегодняшнюю систему образования с бойней. Он пишет, что на этой бойне современного образования уничтожаются все духовные склонности человека. Уничтожаются все духовные склонности. Он говорит: "Кроме того, на тонком уровне пропагандируется насилие, незаконный секс, азартные игры, всё это на тонком уровне идёт пропаганда". Очень тонко пропагандируется. Поэтому всё это потом проявляется. В 16 лет уже всё это проявлено. В 16 лет уже видно, какое было у ребёнка обучение. Кем он стал? Если он может ну катализировать свои чувства, у него есть тяга к саморазвитию, значит, обучение было правильным. Если он полностью стоит на платформе, что мир существует для меня одного, и нужно от него взять всё, значит, обучение было неправильным. Я хочу основные принципы воспитания так быстренько рассказать, да? Чтобы так был взгляд. Это, конечно, не тема, этого на семинаре я просто некоторые принципы расскажу, потому что это большая тема. Принцип такой в воспитании. К ребёнку надо относиться как к взрослому, и он будет взрослеть. Это первый принцип. К ребёнку надо относиться как к взрослому, он будет взрослеть. Это возможно только при том условии, что родители понимают, что их ребёнок не просто по рождению их клеток. А что это самостоятельная личность, которая пришла из другого тела? Значит, было другое тело, и эта личность пришла. Если этого восприятия нет, тогда родители будут смотреть на ребёнка с нисходительно всегда, они будут говорить всегда: "Яца курицу не учит". Потому что они думают, что они породили, и тогда он будет всегда таким по рождению каким-то. Мы тебя создали, поэтому что ты наслушишь? Нет. Да, они его не создавали на самом деле. Они его не создавали. Никто не понимает, вообще, как это происходит. Невозможно. Да, это абсолютно по законам природы всё создано. А сам человек в этом участвовать никакого не принимал. Если человек в этом не ну, принимал участие, тогда почему он полню может никак не запланировать? Если это вы создали, то почему вы полню можете создать никак? не могут создать никого. То есть он сам как-то тол получается, да. А Вот это вот уважение, да, ну которое оно появляется на основе ну понимания, что это не мы его создали, оно даёт основу для воспитания. Если мы уважаем ну ребёнка, тогда и он потом будет нас уважать в возрасте лет. Если мы его не не уважали и были в этой ну философской иллюзии, что это мы его, породили. Кто тогда он тоже нас потом не не будет уважать, ну хотя бы вот за эту тупость, что мы не можем не ну, понять, что это не мы его породили, что он там пришёл по законам кармы. Такие реакции приходят. Долг родителей оставить ребёнку не только материальное наследство, но и духовное наследство. Описывают в индуистской культуре, что есть два наследства: материальное и духовное. И в семье должны быть глубокие духовные традиции. Вот это то, что должно быть в семье. Глубокие духовные традиции. Это значит, что в семье должны поощряться не материальные успехи больше, а развитие качеств должно поощряться. И тогда сознание у ну, ребёнка будет правильно спроецировано на развитие внутренних качеств, на настоящий рост. То есть фактически следующим принципом можно назвать такое сознание ребёнка нужно переключить с эгоизма на щедрость. С эгоизма на щедрость, потому что ребёнок рождается очень эгоистичным. Моё, мне, меня. Да? То есть очень такая эгоистичная сначала есть тенденция. Но его нужно переключить именно в процессе воспитания нужно на щедрость переключить. И как вы думаете, каким ежедневным трёхразовым мероприятием переключается ребёнок с эгоизма на щедрость? Ну, питание три раза. Да, питание трёхразовое. Да, и как нужно питаться, ну, чтобы ребёнок перестал быть эгоистичным и стал щедрым? Ну, это даже мы об этом даже не говорим. Да, не спрашивайте. Вот одним словом как раз. Как же Как же нужно так питаться, чтобы ну ребёнок перестал быть эгоистичным оста вообще? В едах это да, он должен делиться своей пищей. Он должен увидеть, как сначала кормят других. Как сначала пища раздаётся, как сначала угощаются. Как сначала угощаются люди. То есть он должен это видеть, что пища приготовлена и сначала угощаются другие. Сначала угощаются Это ведическая культура. Домохозяева никогда, ну, не садятся за стол, пока не накормят другие люди редышком, которые есть. Должно быть сначала угощение происходить. И вот эта ежедневная практика угощения, она она переключает мы сознание с эгоизма на щедрость. Так как пища это то, что мы видим постоянно, и чтобы человек, ну, какую бы пищу не получал, он всегда должен делиться. Так помните, это реклама, мне с уре мне нравится про шоколадку и мальчик. Когда папа даёт мальчику на шоколадку, то только в рот, потом. А, надо делиться. И папа опять даёт, да? У -у -у. Помните? Вот это очень правильно. Вот это прямо иллюстрация вот этой темы. Понимаете? Ну ребёнок должен привыкнуть делиться. Что бы ему ни дали, он должен всегда делиться. Всегда должен делиться. Он должен это увидеть, как как как это делают взрослые, как они делятся, тогда он сам начнёт делиться. Вот тогда переключится сознание. Если нет, всё это будет сумасшедший ребёнок. Ну как бы Вот именно так. Вот как я рассказываю. Ну, допустим, твой живёт семья. Угу. С кем делится, ну, как бы, павора с вами делится, мама палышля. Нет, И нужно кого-то не другого не угостить. Не да, вы знаете, он гостит. Ну да, кого-то нужно позвать из этого. На крайний не случай не я ещё, то есть в ведах описывается, на крайний не случай не нужно хотя бы птиц покормить. Угу. На крайний случай нужно птиц, нужно птиц, птиц покормить. Но вообще нужно обязательно кого-то угостить. обязательно. Или должно быть просто отложено сначала. Например, там какие-то ну пирожки, да, что-то. И потом должно быть сказано: вот это мы отложирыты, должен потом кого-то поти угостить, там на улицу пойдёшь играть, должен кого-то поти угостить. То есть этот процесс должен быть обязательным. У нас сейчас соседи не угощают друг друга, это плохо. Даже раньше соседи угощали друг друга всегда. У нас сейчас мы сейчас настолько заткнуты, что мы даже свою щедрость проявить не можем. Щедрость даже проявить не кому. Мы настолько от этого отвыкли, что если кто-то на улицу угостит, то мы не возьмём, скажем, отравлённое, может, что-то. Но раньше я помню, я бегал на по своей улице, меня все угощали, я то всё докушал, ничего. И ни разу вообще ну не болел, ничего никогда мне не болело. Потому что все все готовили вот с этой ну любовью, чтобы кого-то угостить. Ещё совсем ну, недавно это было, я помню, 30 лет назад. Я помню прямо это. Мне это ну, запомнилось эти Тазики утёхнул пирожков на улице. У всех были тазики с с выпечкой пирожками. Я помню, была, ну, единственная проблема, я дома кушать не хотел, потому что я везде там уже кушал. Совсем недавно это было. Это уходит культура, это плохо. Мы становимся эгоистичными. Щедростью не рук, за к делиться вским делются. Наоборот, холодильник не замок. Я не удивлюсь, что скоро на холодильники будут прямо с ключом продаваться. Я ещё не понимаю, как люди до этого не додумались. Поверьте мне, это будет бренд года. Я продаю эту эту девушку. Это будет бренд. Мм, Москва всю обчи раскупит. Однозначно. Нет, это может быть играться, чтобы неделю в юрском сальном. Чтобы неделю как однозначно. -то мы тоже идею генерируем. А ты в соль. Да, в соль там пораду. Да, это уже вы как хотите, но принципы именно в этом. принципами на в этом, что делиться. Нам нужно научить делиться. Вот Это культура. Если мы начнём делиться пищей, тогда мы сможем стать щедрыми. Сигнализация, да, вот вот. Ну да, сиг сиг сигнализация. <говорит> так вот смотрите, если мы научим ну ребёнка в детстве <говорит> делиться с другими, то тогда когда мы вырастем и станем станьенькими и станем старенькими, то что бы делать наш ребёнок делиться пищей с нами. Понимаете, как глубоко завязана культура. Если мы сейчас научим его делиться, то, то то потом он будет делиться пищей с нами. Мы ему будем не в тягость. Если мы его не научим, то он скажет: "Что бы я делился? Ну, в доме за ним престарелых, там хорошо с ним поделятся". Понимаете? На этом всё основано. Это продуманная культура из духовного мира. В ней заложено всё. Само поддержание общества, вся социальная структура, никакой пенсии не надо, если дети могут ваши делиться. Если дети действительно щедрые и могут делиться, никакая пенсия вообще не нужна. Ну ведь. Если их внуки тоже могут делиться, зачем вообще нужна пенсия человеку? Когда они будут делиться, естественно, получили деньги тут же маме, сделали что-то тут же маме. Что-то маме, маме, маме, маме. Это же факт. Это факт. Но но мы не научили детей ну делиться, и родители наоборот детям всё дают до самой старости. Он приходит уже такой живот мама там, вот. Мне жалуются там у меня, там друг, там у него уже сын, ему уже 25 mm. лет и высока там. Он говорит: "Сын вообще одурел, на машину у меня денег просит, смотри. И требует прямо денег на машину. Говорит: "Да что же мы вообще можем, что?" Ну эти в вместо того, чтобы наоборот делиться, они до сих пор тянут, тянут. Там потому, что было на воспитании, никому ничего не давай, всё тебе. И всё это через питание закадывается. Не за работу и. Нет, мы не говорим на лекции. Кто три раза на лекции говорит слова нет, то я просто делаю вывод, что вам это не интересно. Значит. Нет, это значит спор. Ну эти, или постарайтесь ну понять то, что я пытаюсь объяснить, или просто тогда ну, не мешайте слушать другим. Потому что в этом нет смысла, так как это наука достаточно сложная и понять её быстро невозможно. Понять её можно только на одном условии желании слушать. Поэтому просто или проявить желание слушать или не слушать это да вообще. Потому что нет смысла постоянно выслушивать. Нет, нет, нет, нет. В этом нет никакого смысла. Если нет, тогда можно телевизор после посмотреть. Это принципы проверенные миллионами лет, и эта культура работает. Она готова исчезать в ближайшие 30-50 лет. То есть это абсолютно доказательно. Вы можете просто вспомнить многие свою молодость и увидеть, как это ещё работало. То есть тут доказывать вообще ничего не надо. Это абсолютно наглядные вещи. И поэтому наше время называется золотым веком. И одним из объяснений является то, что мы можем глазами увидеть, что культура была и что она исчезает, и поэтому её нужно восстанавливать. Это одно из объяснений. Мы это можем реально вообще увидеть, это реально видно глазами. что это было, это так есть, это всё описано. И из этого нужно уцепиться быстрее зуб зубами, ногами, руками и оставить, не потерять это, потому что мы это ещё помним, это всё осталось. Если мы это уже не помним, то нужно съездить там посмотреть на Восток, как это там ещё осталось, как это там ещё работает. Но это процесс, ну, да, да, ну, суплинг это, это, это явно, здесь, ничего, это, к сожалению, я не здесь. Да, вот вот вот именно видно, видно. Понимаете, это видно. И так как это видно, то с этим можно бороться. То есть, дожить никто не хочет. Как никто. О, нет. Смотрите, сколько сколько людей борется. Ну, борьба-то она не видна. Что такое борьба? Борьба это понять принцип культуры. И так как я понял этот принцип культуры, я его буду обязательно давать своим детям и внукам. Потому что если я понял эту культуру, то я им так всё это буду объяснять. Вот это и есть самая главная борьба. объяснить детям и внукам. Понимаете? Может быть, даже внешне яно ну, не должен там находиться ну, там со всяким это пока там я против всего. Нет. Но в реальном воспитании своих детей и внуков мы можем дать вот эти реальные принципы культуры, ну, которые сейчас уходят. Понимаете? А какие принципы? Кому? Не понял. Что у меня 15 3 3 точка, дально. Почему мама говорит? Угу. Поле. И вот люди. Да, воспитание в 5 лет Что начинается. В 5 лет начинается воспитание. Мы же поговорили уже об этом. В 15 лет уже закончился спытом. О чём вы говорите? Я не слышу. Ну просто не слышу. Ну мы же уже это обсудили. В 5 лет начинается воспитание. В в 15 лет уже никакие, ну, одно вопросы не рассматриваются. Всё. всё. Не о чём уже с ними говорить. В 15 лет уже взрослый человек, всё. Я тут. У журнала. Что этот процесс вот по тоже этот вопрос образования произойдёт, процесс самоорганизации по образованию конкретно. Какой-нибудь такой ответ к образованию, систему сейчас она, знаете, то мы тут нели. Чем она хороша? Даже форма Да, но чем она хорошала то? То есть, ну, форма была, ещё что? Ну, она была стабильная. Ну, и что, водку тоже она стабильное государство выпускает? Ну, нет, ну, не до водки, то есть не было столько учебников, там всё взять. А каждый... что написано в учебник? В каждой школе разные учебники, очень непонятно, что делать. Mm -hmm. Какие-то системы, одни системы, другие, нет нет стабильности, последствия не понравилось. Этот год одно, если какой-то другой. Да, оно лучше не стало, и, и я не думаю, что о об базообразование было хорошим. Может быть, только форма. Ну, это выходят. Ну, хотя бы... форма, да, но форма нужна, чтобы человек ну задумался о возвышенном. Чтобы человек не думал о зависти, чтобы не было зависти в среде у молодёжи. А чтобы человек думал о о о возвышенном. Но где учебник про возвышенное, как он назывался? Вы ну, везёшь эстетику. Что там возвышено, а ну, оно в эстетике? Ничего там возвышенного нет. Ни одной философской фразы нет в учебнике эстетики, ни одной. Значит, нету этой науки нет. Да, говоришь, что эстетики нет. Нет. Это вот, к сожалению, это иллюзия полная вообще. Так же, как и говорят, что театр это культура. Никакого спора не будет. Никакого спора не будет, так как возвышение это вполне определённый признак. Если человек возвышается, он отказывается от дурных привычек. Однозначно. Всё. Это конкретный научный признак. Кто, слушая Баха, бросил курить? Кто? Кто, слушая Чайковского, бросил пить водку? Кто, разглядывая Айвазовского, перестало употреблять наркотики. Если это действительно культура, тогда она должна реально избавлять человека от дурных наклонностей. Кто бросил воровать от того, что он прочитал какой-нибудь там роман Горького мать. Горького мать. Кто бросил воровать от этого? Знаете, не так просто создать произведение, которое меняет качество человека. Поэтому это кук -ку. культура, к сожалению, земного порядка, которая просто наслаждает чувства и вызывает в в человеке определённые эмоции и, к сожалению, зачастую гордость, что я начитанный. И посещаю музеи каждое воскресенье. А потом такие мысли в голову приходят, которые не дай бог вообще высказать. Нет реального эффекта нет. Знаете, если есть эффект, давайте откроем салон, где на ну, одной стороны будет картина Айвазовского, с другой у Шишкина будет играть музыка Чайковского, и человек, послушав месяц, находясь в этой комнате, бросит курить. Очень дешёвая методика. Ничего не надо. Ну нет такой системы. Потому что не работает, не работает. Просто наслаждает чувства. Красиво. Да, хорошо, я не против. Очень красиво и замечательно. Но это не развитие. это не развитие. Да, это неплохо, но это ещё и не развитие, реального развития нет. Но процесс образования всё-таки это развитие. Ребёнок должен реально научиться избавляться от своих дурных привычек. Да? Мы хотим, чтобы наш ребёнок был свободен. Поэтому он должен научиться сам избавляться от своих дурных привычек. Кто научил своего своего, ну, ребёнка, как ему самостоятельно избавляться от своих дурных привычек? Кто смог это дать? Нет такой методики. Её нет сейчас, да? Её нет. Мы сами не можем от них избавиться. Мы вегетарианцами-то стать не можем так просто. Ну курить бросить не, не не не можем. Мы пить бросим не можем за чистоту. Понимаете? А? Ну да, но насколько это легко произошло ей в 16 лет? Кто стал вегетарианцем в 16 лет? Так вот, видите, процесс это образования. Видите, процесс образования какков? Видите, ни не стали, нет не нету этого в самом процессе. Ага. А вот им тогда работать на фундамент. Получить полную ссылку. Это что-то тоже В результате работы человек не курит и не пьёт. Ну, в результате какой-то полезной деятельности, скажем, ну, рыбалка или университеты. Это и рисование, и письмо, например. Ну, это может просто помощь родителям была. Да. Хорошо, тогда тогда скажите мне такую статистику, за занимаясь какой деятельностью, человек 100% не начнёт курить. Мне кажется, это заговор. что именно красть, что курит, что просто можно. Вот беда-то в том, как раз, что где бы, ну, ребёнок не рос, если его не научили, как контролировать свои чувства, то в 16 лет он обязательно попадает в весёлую компанию, которая курит, и как родной начинает и курить, и пить, и делать всё вместе сразу одновременно. И, к сожалению, 99,9% Вот, в чём беда. Это называется "своя улица". Есть такое слово улица добрая. Добрая слово улица. И, к сожалению, есть исключения, но исключения только подтверждают правило. Только подтверждают правило, к сожалению. 99,9% детей все проходят через это сейчас. Все проходят через это. Все проходят. Разобрались? А разобрались. А скажите, а вот иконы это так, это культура или Иконное это часть культуры, без без философии абсолютно бесполезная вещь. Без философии абсолютно бесполезно. Это это как микрофон без компьютера. Часть часть компьютера. Очень полезная. Я записываю лекцию. Но отключите от компьютера. Кому нужен микрофон без компьютера? И также икона это средство это средство для медитации во время повторения молитвы. Если человек не повторяет молитву, то икона постепенно превращается в картину Шишкина и именно начинает просто торговать. Икона это метод со сосредоточения сознания во время медитации, во время воспевания молитвы. Если если этого нет, то это просто микрофон без компьютера. Часть культуры. Культура не может быть разорвана между собой. Поэтому икону нужно в культуре воспринимать. культуре. Ну нельзя взять и оторвать что-то, какую-то часть. У нас это отрываются. А так оторвали и и думают, что очень здорово. Но опять эффекта нет, видите? Эффект. Вы все разумные люди, я просто взываю к вашему разуму. Просто где результат? Вот, например, ту практику, которую практикую я, и здесь одни от многих людей, которые практикуют эту же практику. Она реально избавляет от всех дурных привычек, реально. Есть подтверждение. Поднимите руки, кто реально избавился от всех дурных привычек. Посмотрите, сколько людей. Вот видите, руки поднимите. Посмотрите. А? Я её ещё не рассказываю. Я её рассказываю только если у меня очень сильно просят. Вот так дослушайте мои лекции ещё 2 года. Ещё 2 года. Нужно внимательно послушать и тоже. Зар... Видите, это работает реально. Вот они живые люди сидят. Это реально работает. Это не моя практика. Это практика, которая даёт полностью культурную систему, которую я пытаюсь вам сейчас объяснить. Она затрагивает всё, все аспекты общечеловеческой жизни. Она проверена миллионами лет. Она всегда практиковалась и на Руси, она всегда практиковалась. Если вы изучите корни Руси, она всегда присутствовала на Руси. Ну сейчас даже есть целое движение, да, ну ведическая Русь, ну где изучаются веды, да, то есть разные направления есть. где собраны все эти исторические факты, Это данные. Ну да, уже даже партия такая, конечно. Видите, что мы у нас всегда была эта культура, постому эти корни забыли бросили. Но она работает. Она работает, реально работает, реально. Реально действует. Вот есть реальные представители более этого. Есть представители в любой действующей системе должны быть представители всех ступенек развития. На первом этапе должно быть много людей, те, кто хотят, да? Те, кто начали, должно быть поменьше. Да? Те, кто утвердились, ещё меньше, да? Утвердились. Те, кто избавились от всего от всякой глупости. Ещё меньше, и наверху должны быть святые, да? Если система работает, то все эти ступеньки должны быть Все эти ступеньки должны быть всех представителей этих ступенек можно увидеть живыми. Значит, с тема работают. Вот, например, только что приезжал святой. Мы увидели вот он живой настоящий. Да? Вот он представитель, пожалуйста, этой ступеньки, да, один, да редко приезжает. Их должно быть мало. Много вот нас должно быть тут. Те, кто хотят это вот, мы сейчас ходим, слушаем, мы хотим, да? Нам хочется, начали. Уже кто-то начал. Тут уже даже утвердился. Уже сейчас руку подбили, те туда же избавились, видите? Святые приезжают. Есть все представители всех ступеней. Представители всех ступеней есть. Это значит, система работает. Значит, она научна. Значит, ей можно следовать. И она будет работать. Более того, она должна философски объясняться. Она должна давать ответы на все вопросы. Стараемся. Дейс, ну, понимаете, в этом признак система работает. Если этого нет, грош цена этой системе. Понимаете? Грош цена, то есть в реальность она может не работать. Поэтому нужно всегда видеть, есть ли у нас результат или нет результата. Если результата нет, значит, лучше подождать. Бог знает что там, каптан, никто не знает. У нас сейчас очень много нововведений, разных теорий. Давайте делать так, и всё сразу будет всё очень хорошо. Но где все эти представители всех этих ступеней? Где они? Нету. Глупость. Очень много сейчас глупости. Огромное количество глупости. Нужно быть очень разумным человеком сейчас. И кстати, этот это же принцип щедрости он может применяться частично на основе игрушек. Ребёнок также должен уметь делиться игрушками. Уметь делиться игрушками. Тот только частично может проявляться, потому что раздаривать уже не получится, да? Но играть вместе он должен научиться. Должен научиться вместе играть. Следующий принцип Ну, это сейчас ещё один расскажу, потому что уже времени много. Следующий принцип воспитания Дети должны чувствовать, что они находятся под защитой и что их очень сильно любят. И в ведах объясняется, что мать должна часто брать, ну, ребёнка на руки. И это очень хорошо действует на сознание ребёнка. Он чувствует незащищённость, любовь, малыш испытывает удовлетворение от того, что он социально защищённый, на руках постоянно, пока он маленький. А? Наши да, точно. Да, отец, мать. Да. То есть он должен чувствовать на заботу от от родителей, от родителей. В противном случае дети могут вырасти чужими. Если чуть-чуть не додано вот этой любовь и защищённость. То есть вот это вот держание на руках это принципу защищённости прививается. Защита. И ребёнок он очень спокойно вырастает. Он защищён, когда его держат на руках. Не просто рядом, а когда его крепко держат на руках, он чувствует эту защищённость. Она его, она проникает в его сердце, что меня защищают. И тогда потом он защищает своих родителей. Вот. Он с него становится. Да. Он он смелстонотся, и он потом также защищает, то есть он социально потом отвечают, и его защищают, он это помнит. И он потом защищает. Это защита должна быть социальная защита. То есть важно, чтобы дети чувствовали, что они много значат для своих родителей. Много значат для своих родителей. Тут это, знаете, очень важная как раз тема для тех, кто начинают заниматься саморазвитием и отрекаются от своих детей. от воспитания. Абсолютная глупость. Если дети увидят, что их родители полностью посвящают себя духовному развитию и не заботятся о них, надлежащим образом, они начнут испытывать неприязнь по отношению к развитию. Естественно, неприязнь будет, они сами потом не захотят развиваться. Ну тогда воспитание всё теряется. Дети должны постоянно чувствовать внимание к себе. Ни в коем случае нельзя ради развития оставлять воспитание это абсолютная глупость. Абсолютная глупость. Одна из самых тяжёлых ошибок. Поэтому долг родителей заключается в том, чтобы дать понять детям, что они являются очень важной частью семьи, что они представляют собой будущее этого мира, что на них вся надежда, что в них вкладывается вся надежда. И тогда дети захотят развиваться духовно, если они почувствуют свою нужность, что на них надежда, на какая-то вкладывается в них, тогда они захотят развиваться. И при этом у них будут отсутствовать вот эти психологические проблемы, которые возникают от недостатка родительской любви. То есть у них будет вот этот полный набор для духовного развития. И описывается, что если к детям относятся с любовью, И прививают им духовные ценности и обучают их вот так вот правильно в семье. То тогда начинают развиваться династии. То есть дети, ну хотят следовать делу своих родителей. Угу. И тогда династия появляется. Если дети не хотят следовать делу своих родителей, значит их просто неправильно воспитали. Они наоборот хотят только не так. Ну что не не хватило любви, не хватило правильного обучения, не хватило нужности и важности. в них не вложилось вот это вот главная идея, и они не хотят следовать тому, что делал папа, тому, что делала мама. Значит, они как дети сначала говорят: "Ты кем станешь?" И они говорят: "Ты инженером, почему у меня папа инженер?" Да То есть сначала эта идея заложена в ребёнке, в династии. Идея ну династии сразу заложена. Это очень мощная идея. Почему? Потому что к 25 годам это уже может быть 100%-ный специалист. Если он начал обучаться этой специальности с 5 лет у своего отца, то к 25 годам он уже 20 лет этим прозанимался. Это 20 лет в одной специальности. Это уже специалист совершенный. Он уже должен получать огромную зарплату, его уже все должны ценить. Он уже спокойно может зарабатывать на жизнь и поддерживать свою семью. А когда в 25 лет на зло он окончил любой институт, лишь бы не как родители, и он выходит абсолютный ноль, молодой специалист называется. То какую ж там семью это содержать? Кому он нужен? Нету династики. И этого и все эти проблемы то только, только от того, что неправильное воспитание. Поэтому сейчас за институт стали брать большие деньги. Просто потому, что нет воспитания, чтобы дети дома получали хорошую специальность. И правильно, что ли, брать большие деньги, потому что все идут учиться в ВУЗ, а не чтобы. Только на на третьем курсе он начинает задумываться: а "Что я вообще сюда пришёл?" Большинство только на третьем курсе начинают об этом задумываться. "Что это я тут делаю? Я пойду учителем в школу работать?" Они уходят после третьего курса, все разбегаются. У меня После второго курса все разбежались. Новую группу потом собирают. Все разбежались. На пятом. А? На пятом. Это когда практика уже начинается, да? Когда уже практика начинается, все начинают за голову хвататься. И вот этих 40 я должен обучать. Это должно с кровью приходить. Должно с кровью приходить. Не так это всё просто. Это вот эти вот традиции. Это потерянная сила, и поэтому вместо того, чтобы к 25 годам быть сформированным человеком, человек только ну, формируется к 50. Но при традиции к 25 годам уже должен быть полностью сформированный человек. Всё. Физически развин, духовно развит, с хорошей специальностью, которой он уже 20 лет ну, занимается. И тогда это настоящее член общества. А у нас общества нет, у нас все пытаются кем-то стать. Переучиваться, переучивываются. Там учится, там получится, и там не хочу, потом попробовал, нет, не хочу, трудоустроиться, вот поучиться. Знаете, у меня есть один знакомый, не хочу говорить кто. Он уже шесть институтов закончил. Шесть. Я это называю профессиональным тунеядством. Профессиональным тунеядством. Простите. Вещь. Это профессиональная тунеястость, то есть. Всё это должно с 5 лет уже начинаться. С 5 лет правильное воспитание. Всё должно быть верно, и тогда никаких вообще не будет проблем. Их не должно быть вообще. Знаете, вот вот такие простые вещи, но никто их не знает. Никто их не даёт. И всё разваливается. Это буквально трагедия жизни. Буквально трагедия жизни получается. Почему не дают? Вот вопрос. Почему? Вот я вам дал. Теперь давайте дальше. Теперь что у вас упорлось? Теперь не почему это не даёт никто, а почему вы это никому не рассказываете? Слушайте, пожалуйста. Закон знания так, таков. Как только вы что-то узнали, на вас ложится полная ответственность, почему вы это дальше не рассказываете. Только не пугайтесь. На самом деле, это не шутки это так и есть. А знание описывается это как граната без чеки. Надо кинуть его в ворога или однажды рука не выдержит, и она взорвётся прямо у вас. Поэтому знание его нужно всегда в кого-то швырнуть. Идёт, и, и тогда оно принесёт пользу. Знания, к сожалению, взрываются, потому что знание приводит к гордости. Если знания не передаются, оно приводит к гордости. Однозначно, поэтому это взрыв. Человек с ума сходит. Когда слишком много знаете, просто сходит с ума, он начинает к другим пренебрежительно относиться. Человек просто сходит с ума. Ты должен постоянно это передавать. Постоянно передовать. Поэтому это уже ваша. Медитация должна быть куда теперь это дальше делать? То есть я своё дело сделал. Знаете как? А вот вам теперь граната. А вы А ты первые дети домой куда хотите? <соединяющие> Гранату делаете. Хотите с ней спите? Ну как хотите, другим отдаёте, всё уже. <соединяющие> это это законообразование. Законообразование. Нужно знания всегда должно передаваться. Знания никогда не должно оставаться. Никогда. Поэтому, чтобы то бы знания передавать, нужно что делать? Нужно его записывать. Знать знание должно быть записано. Оно должно быть реально ручкой на бумажке записано. Тогда вы сможете прийти домой и кому-то сказать. Кстати, вот была такая тема. Вот то-то, то-то, то-то, то-то. А зачем мужу прямо сразу? Мы уже об, мы уже обсуждали, ну, передачу знания близким родственникам. Что близким родственникам не словами передаётся знание, а поступками. Увеличите свою любовь, и, и тогда они спросят: "Что это вы со мной сделали?" Изнание. Что это вы? А кто мне сегодня рассказывал, что в Столирана приготовили пирожки? Вы, да? Вот. Какой был эффект? Все удивились? Ой, сказали ходить по чуть-чуть. Вот. Видите? Вот реальный эффект. Просто больше проявили ну любовь, и тут же все сказали: "Пожалуйста, вперёд. Очень хорошее знание". Знаете? Всё, словами бесполезно, нужна реальная практика. И реальная практика должна быть. Угу. И приду на так. Что? На сегодня хватит? Устали уже? Не устали, но уже хватит. Давайте ваши вопросы. Куда идём? Куда идём? Куда идём? К полному развитию. Куда? Развитие есть только в одну сторону. Человек должен понять, что такое счастье. Стать счастливым и сделать других счастливыми. В ведах конкретно описывается цель человеческой жизни. Человек должен Вот, вот с этого вы сюда и ходите, чтобы понять, что это такое, потому что пока мы не поняли, что такое счастье, Невозможно стать счастливым, а уж тем более обучить других невозможно. Нет, нет, это не счастье. Нет! Нет! Нет, это условие, чтобы поступить только в институт честь. Никакого отношения к счастью это не имеет. Никакого счастья не будет, если вы будете этому следовать. Никакого не будет, сразу говорю. Если вот идут поступим, у нас появится надежда к нему приблизиться. Да, да, то есть Да, то есть если в святой части есть вступительные экзамены. Чтобы вступить в экзамены, нужно следовать принципам чистоты, чистота до знатость. Чистота это просто вступительные экзамены. Ну ну ну ну которые требуется, чтобы поступить в институт изучения счастья. Как только мы начали следовать принципам чистоты, на это чистое сознание можно накладывать философию счастья. Это произойдёт очень быстро. Если сознание действительно чистое, то понимание счастья приходит очень быстро. очень быстро привлекает внимание счастья. И тогда человек может это протикавать реально. Он чувствует, что счастье реально приходит. Он видит, как другие становятся счастливыми реально, он с ними общается, все эти ступеньки прослеживаются, он под ним поднимаются. Чувствует реальное счастье на стадии утвердились. Вот на этом стадии он уже чувствует реальное счастье. Реальное счастье. Счастье. Вот там, где начали, тут их называют брызги. Брызги, то есть ох. Ох. Приходят брызги уже. На стадии начало брызги приходят. Да, все чувствуем ли брызги? Кто это начинал видеть? Да. Чувствули брызги? Я реально, брызги. Ох, ох, то есть прихватывает. Но когда человек утвердился, начинает чувствовать реальное счастье. И вот он должен тут вот на этой крутой этапе он уже должен раздавать счастье. Раздавать уже должен. Вот там, где хочет, там он должен чистоту практиковать. То есть я хочу, и поэтому я становлюсь просто чистым, практикую чистоту. Но когда я начал реально практиковать духовную практику, то уже близко я чувствую и понимаю, работает, и тут, вот смотри, работает. Говорили, что работает, и работает. Точно работает. И тогда я уже должен начать раздавать. И чем больше я буду раздавать на начальной стадии, тем больше я те те, те быстрее я перейду на стадию утвердившегося. Ну потому что обязанность на начальной стадии это поделиться. То есть описывается так, что счастье всё даётся многим. Даже если это брыггочка, то это очень большая капля. И поэтому этой капле нужно всегда начать делиться, щедрость нужно сразу же передать. Нужно тут же передать кто-другим. И тогда очень быстро перейдёт в осознание на утвердившуюся статью, ништан называется. Но это будем дальше разбирать в последующих лекциях. И когда потом человек полностью избавится от всех этой глупости, и будет абсолютно очищен. От всей своей кармы. И тогда потом он станет цвести. Вот так именно происходит развитие. Мы все должны стать цветущими. Мы все должны стать цветущими. Это задача жизни. Никакой другой цели в жизни нет, цель жизни стать цветущим. Так назначено. Это абсолютно решаемая задача, очень легко вообще решается. Нужно просто поступить в институт и выучиться, как стать цветущим. Реально это прикольно. Ну, поискать что-то да? строителем, очень просто. Просто поступить в институт и стать строителем. Какая проблема? Никакой проблемы нет. И так же с святой, нужно стать святым. Это есть цель жизни стать частью, сделать другие счастливыми. На самом деле важнее сделать других счастливыми, чем стать. Это важнее буквально я вам так скажу. Веды описываются так, что цель жизни человека Это сделать счастливой страну, в которую он родился. Страну, в которую он родился. То есть буквально вот так описывается. То есть он должен думать так: я должен так разобраться в счастье, чтобы свою страну сделать счастливой. Чтобы с ним страну сделать счастливой. Вот это це. Если мы будем об этом думать, я надеюсь, что жизнь пройдёт очень хорошо. Это реальность. Понять, что такое счастье, это лучше других таких слов. Понять, что такое счастье, стать самоучестивым, научить других. А, какие-то слова. Да. Посмотрите сегодня часто вокруг нечисливых людей. Есть ли он счастлив, начальник напился? Проц суно почитать через воду. А? Правительство должно почитать через мир. Правительство. Если мы будем воспитывать детей, то они станут будущим правительством. Не нужно менять правительство, нужно воспитывать детей. Поэтому культура начинается с воспитания. Воспитание ведёт к развитию личности, духовно, а не материально. Невозможно взять и изменить правительство, но детей воспитать можно. Поэтому, ага. Воспитали детей. Ага. Тут у нас фраза была такая, что нужно строго пойти за полностью образователем за. Что такое строго